Глава 3. Лидер. На часах было уже 8 вечера, но в дверь пока никто не постучал. Я решил, что Данил либо передумал, либо его не отпустили родители. Через некоторое время я услышал шум в коридоре. Открыл дверь и увидел, что в коридоре стоит женщина средних лет, в пучок небрежно собранные волосы, а рядом с ней тот самый мальчишка. Они оба пристально рассматривали фотографию, висящую на стене, на которой маленькая обезьяна обнимала белого голубя. Они стояли спиной к моей двери и не заметили, как я вышел из кабинета. Я тихо и незаметно подошел к ним. Пару секунд я стоял молча позади них и наблюдал, как они рассматривали эту необычную фотографию. Я вспомнил, что ее подарил один мой друг из Индии. «Эту трехмесячную макаку привезли в питомник из провинции Гуандун на юге страны», прервал я безмолвное созерцание фотографий. Маленькую обезьяну бросила мать, и она чуть не погибла. Ветеринары долго выхаживали макаку, и хотя здоровье пошло на поправку, она оставалась апатичной и не проявляла никакого интереса к жизни. Врачи начали опасаться, что ничем не смогут помочь животному. Малыш отказывался от пищи, хотя врачи обеспечили его обеспечили. Малыш отказывался от пищи, хотя врачи обеспечили его здоровой едой. Все поняли, что детёныш не выживет. Ему нужна была не еда, а любовь. Однако неожиданно ситуация изменилась. В вольер, где содержалась макака, залетел белый голубь, в клюве которого был кусок хлеба. И каково же было удивление врачей, когда детеныш стал жадно есть этот хлеб. Через некоторое время голубь снова прилетел с небольшим кусочком банана. Так голубь стал откармливать макаку. Каждый раз, когда ветеринары заходили в комнату с вольером, они видели одну и ту же картину, как обезьянка сидит на подоконнике и ждет голубя. И вот однажды, войдя в помещение, они не увидели детеныша и бросились на поиски. Они обыскали весь питомник, пока один из врачей не позвал всех на задний двор, где мило и беззаботно по парку прогуливался голубь в обнимку с обезьянкой. эта история не спасения детеныша макаки, а история любви, которая лечит все и спасает жизни. Довольно скоро странная пара стала неразлучна. Эти отношения помогли макаке восстановиться. К ней вернулось желание жить. Обычный белый голубь стал настоящей любящей матерью для маленькой обезьянки. Эта история показала, что для настоящей любви нет условностей, которые мы придумываем, и нет трудностей, которые мы сами создаем. Цель есть, было бы желание. Добрый вечер. Добрый. Мой сын вчера рассказал про вашу встречу и про ваш разговор. Он спросил меня, можно ли ему к вам. И я захотела тоже с вами познакомиться. Сказала мама Дани. Меня зовут Мария. Я рад нашему знакомству. Вы можете посидеть здесь и подождать его. А сколько вы будете разговаривать? Просто мне нужно еще много очень важных дел сделать. Если хотите, я сам приведу его домой. Пару часов мы точно будем болтать. Была бы очень вам признательна. Если я не успею, Даник знает адрес. Она поцеловала сына и сказала, чтобы он вел себя прилично. И слушался меня. Что еще могла сказать мать? Видимо, для нее развитие сына не входило в список очень важных дел. Она даже не спросила, может ли она присутствовать во время разговора. Я бы не был бы против, наоборот, это было бы очень круто, если бы и она присутствовала во время столь важного разговора. Очень жаль, что многие родители не разделяют со своими детьми то волшебство, в котором участвуют их дети. Они слишком взрослые, слишком умные и слишком занятые для всего этого. Но при этом они всегда желают детям счастья. Когда я впервые пришел на Новый год к своему сыну в образе Деда Мороза, я никогда больше не видел у него такого взгляда. Этот взгляд я помню до сих пор. Будь моя воля, я бы каждое утро приходил к нему в этом образе, только чтобы он смотрел на меня так. Я так хотел быть частью его мира и всего того, что происходит в его жизни. Я хотел быть свидетелем, участником, наблюдателем. Я боялся упустить каждую минуту. Потом я понял, что стояло за этим желанием. Я хотел, чтобы он рос с мыслью, что я всегда буду рядом и что он может на меня рассчитывать. Но при этом я отдавал себе отчет, что его путь он должен пройти сам. Но для меня нет ничего страшнее, чем мысль, что моего ребенка может воспитывать чужой человек. И вот я стою в коридоре собственного офиса, и мне передают чужого ребенка с мыслью «Вот, привела, воспитывайте». Люди, которые берут из приюта детей и говорят, что для них они такие же родные, как и их собственные, являются обладателями особенного сердца. И особенным его делает открытость и чистота. Любить и относиться к чужому ребенку так же, как и к своему, для этого надо быть в своем сердце белым голубем. Для меня они всегда будут особенными людьми, белыми голубями. «Заходи», — сказал я Данику. Мама поспешила к лифту, судорожно что-то перебирая в сумке. Дальнейшая ее судьба меня уже мало волновала. Почему обычно сыновей куда-то приводят именно мамы, а не отцы? Вы замечали, что во многих секциях или кружках в коридорах в большинстве своем сидят именно мамы, словно это слишком заурядное и нелепое, словно это слишком заурядное или нелепое занятие для пап вводить своих сыновей на занятия. Долго эту мысль я в голове не крутил ровно до того момента, пока не открылась дверь в лифте, ровно до того момента, пока не открылась дверь в лифте, и мама мальчика уже вошла в него, а дверь закрылась за ней. Сразу после этого момента все, что меня волновало, это тема, которую я сегодня раскрою для мальчишки. Он вошел в кабинет и стал пристально рассматривать все вокруг, пытаясь скрыть любопытство, ибо мама строго-настрого запретила ему вести себя некорректно, но по его взгляду было видно, что таинственность моего мира гораздо сильнее, чем мамин наказ. Но более всего его привлекло то, ради чего я снял этот офис именно на этом этаже — вид на город. Вид из окна приковал его взгляд так, словно он смотрел на планету из иллюминатора моей космической станции. Я выключил свет, и в кабинете воцарилась кромешная тьма. Так гораздо тщетливее был виден город и его огни. — Я ничего не вижу, — испуганным голосом произнес Даник. — Что ты чувствуешь, когда ничего не видишь? — спросил я. — Страх, — испуганно ответил мальчик. — Что делает с тобой страх? — Заставляет меня трястись. — Возможно, — улыбнувшись, сказал я. — Но самое главное, он заставляет тебя стоять на месте и не двигаться. Он тебя обездвиживает. Приходит паника, и ты словно каменеешь. «Знаешь, почему?» – почему спросил Даник. «Потому что ты не видишь цели. И значит, не знаешь, что делать. Вся наша жизнь – это движение от одной цели к другой. Нам нужны цели. Нам нужно видеть, куда мы движемся. Лидер всегда видит цель, которая находится за пределами горизонта». Я включил свет и сказал ему, что он может сесть где угодно и как ему удобно. Он подошел к креслу, на котором обычно сижу я. Мысленно я оценил его выбор. Истинный король всегда почувствует из десяти стульев, какой из них настоящий трон, и сядет именно на него. Я налил сок в стакан и поставил на стол перед ним. Итак, давай продолжим вчерашнюю историю про Эру и Эрика и очередную их встречу в лесном домике. — Ты когда-нибудь задумывался над тем... «Зачем нам нужны цели?» — спросила Эра. «Вот для чего они нам? Какую функцию несут? Почему они такие архиважные?» «Я уже понял, что если нет цели, нет пути». «Умничка! Ты все схватываешь на лету. И самое главное, что ты должен запомнить, что нет правильной или неправильной цели. Все, что тебя должно волновать, Это путь к этой цели. Но наличие цели нас заставляет жить. Жизнь — это движение, а цель — это то, что заставляет нас двигаться вперёд, расти, развиваться и процветать. Если лев не увидит антилопу и не погонится за ней, он умрёт от голода. Антилопа — его цель. Когда ты был настолько мал, что мог только ползать. Знаешь, как ты учился ходить?» «Я не помню», — сказал мальчик, обгрызая последний ноготь на мизинце. «Не грызи ногти. Хищнику это не к лицу. Мама вставала перед тобой и протягивала тебе ручки. Мама была целью. Ты хотел, чтобы она тебя взяла на руки, но она вставала в метре от тебя и отходила назад». Итак, ты делал первый шаг, затем второй. Цель научила тебя ходить. Если задуматься над этим еще глубже, то живыми нас делает цель. Если ты внутри чувствуешь пустоту и нежелание жить, то значит твоя цель скрылась от тебя в темноте. Каждый раз, когда ты чувствуешь, что тебе страшно, ты в панике, и тебя обуревает апатия. Или уныние, значит, в твоем мире выключили свет, и ты не видишь своей цели. Я классифицировала эти цели. Мы сегодня постараемся определить твою глобальную цель. Я дам тебе этот алгоритм, который поможет тебе прийти к любой цели. И этот алгоритм ты будешь всегда использовать не только по отношению к себе, но и по отношению к людям. «Первое, что мы должны знать, — это то, что такое цель». Эра подошла к старому шкафу, открыла его, в самой верхней полке достала небольшой свёрток, развернула его, и Эрик увидел книгу в кожаном переплёте с письменными принадлежностями. «Держи. Это теперь твоё. Сюда ты будешь записывать все свои мысли, открытия и то, о чём мы будем с тобой говорить». На черной обложке золотыми буквами было написано «Мудрость жизни». Эрик открыл книгу, взял перо, макнул в чернильницу и начал уже что-то писать. Эра продолжила. «Что такое цель? Пиши. Цель — это желаемый результат, который ты хочешь достигнуть с помощью стратегии и тактики». «А что такое стратегия и тактика?» «Стратегия?» Это понимание, какие именно ресурсы ты будешь использовать для достижения цели. Простыми словами, что именно тебе нужно, чтобы дойти до цели. А тактика — это то, как именно ты будешь использовать эти ресурсы. Твоя цель — яма. Как именно ты ее получишь? Можно взорвать бомбу и получить яму в виде воронки. Можно взять лопату и начать рыть. Бомба или лопата — это ресурс. А понимание, какой правильный и более эффективный ресурс, это и есть стратегия. Но знаешь ли ты, как правильно эти ресурсы использовать? Одно государство стало формировать свою армию, чтобы защитить себя от врагов. И те, кто командовал армией, Стали понимать, что недостаточно просто иметь сотни мужчин с мечами и копьями. Недостаточно только научить их этим пользоваться. Вооруженные мужчины — это ресурс. Нужно еще уметь грамотно расставлять воинов на поле боя. Я помню, как однажды мимо нашей деревни проезжал китайский цирк. Он расположился неподалеку от деревни для привала. Я и несколько соседских ребят Побежали посмотреть на диких зверей. Мы стали бегать между шатров и клеток с дикими животными, пока нас не заметили и не прогнали. Я был настолько очарован увиденным, что отстал от ребят, и они убежали без меня. Рядом с одним вагончиком я увидел старика, который курил длинную трубку. У него была длинная белая борода и смешные шлепки на ногах. Они были деревянные. Он затягивался трубкой и выпускал необычные фигурки изо рта. Я решил, что он фокусник. Он увидел меня и, махнув рукой, подозвал ближе. Мы познакомились, и он рассказал, что занимается салютами и фейерверками. А раньше был военным и занимался минированием. Он рассказал, что родина пороха и пельмешек – Китай, и многое другое. Но одна история мне запомнилась больше всего. В одной китайской провинции жил молодой император, и на него решил напасть сосед, который был очень старым. И чтобы победить молодого императора, старому нужно было пересечь мост через реку, отделяющую две провинции. Мост был построен в древние времена и пережил очень много землетрясений и наводнений, но на нем не было ни одной трещины. Его не могла разрушить ни одна стихия, и если бы старый император перешел со своим войском мост, то он бы победил молодого. Все понимали, что мост разрушить нельзя и армия у молодого правителя была небольшая. Наверное, придется сдаться. Но тут на помощь пришел близкий друг молодого императора, который был по совместительству еще архитектором при дворе. Он никогда не присутствовал на военных совещаниях, а тут зашел случайно и услышал, как обсуждали мост. «Давайте разрушим мост», – предложил архитектор. «Это невозможно», – сказал угрюмо молодой император. «Даже тысяча тонн пороха не сможет разрушить его перила. Мне не нужно тысяча тонн. Достаточно одной бочки, и моста не будет», — сказал архитектор. «Ты смеешься надо мной. Даже природная стихия не смогла разрушить этот мощный мост, построенный нашими предками. Он, как неприступная китайская стена, этот мост переживет нас всех». Мой отец всегда говорил, Только мудрый полководец знает, что можно победить любого соперника, какой бы силы тот ни обладал, если ты найдешь его слабые стороны. Не силу надо побеждать, а слабость находить. Непобедимый соперник — это тот, у кого нет слабостей. Любую империю, даже самую мощную, можно разрушить горсткой солдат, если знаешь слабости этой империи. Тебя побеждает не чья-то сила, а твоя собственная слабость. И что это значит? Спросил император. «Вы думаете, что этот мост невозможно разрушить, потому что верите, что у него нет слабых мест? Дайте мне бочку, и я положу ее туда, куда нужно положить, чтобы мост сам себя разрушил». Так и произошло, — сказал мне старик. Мост был разрушен, и империя молодого императора была спасена. А слух о том, что он смог разрушить нерушимый мост, придал репутацию могучей империи. У императора был порох, как ресурс, а его архитектор знал, куда именно заложить бомбу. «Это и называется тактикой? Знать, куда положить бочку с порохом?» — спросил мальчик. «Да. Кто-то с огромной армией не знает, что делать, и проигрывает. А кто-то с одной бочкой выигрывает войну, даже не начав ее. Но не думай пока о стратегии и тактике. Сначала цель. Ясная, понятная цель. Моя мама всегда говорила, Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Ты должен, как лидер, всегда ясно видеть в голове свою цель. Тогда ты сможешь ее понятно изложить. Куда именно ты идешь? К чему именно ты должен прийти? Я записал. Сказал Эрик. Что? Классификации цели. Ты сказала, что ты классифицировала цели. Я написал «классификация цели». Да. Классификация цели состоит из двух частей. Первая — своя цель. Что такое своя цель? Это цель, которую ты ставишь перед собой. И вторая — цель для мира. Важно, чтобы своя цель и цель для мира были реальными и достижимыми. Какой бы своя цель ни была глобальной, она должна быть достижимой. Если ты поставил перед собой цель стать Богом, то ты должен быть уверен, что это возможно, даже если это никому еще не удавалось. Главное, чтобы потом мир это принял при твоей жизни. Но чтобы понять правильность своей цели, всегда после этого спрашивай себя. «А мне зачем это? Что я буду делать, когда стану тем или этим?» достигнутой или иной высоты. А после ты должен ответить себе на вопрос, касаемо цели для мира. Если ты достигнешь своей цели, что это даст миру? Я знала одного человека, который хотел изменить мир. Жизнь положил на это. И только в конце своей жизни, правда, недолгой, он понял, что мир может изменить лишь тот, кто его создал а свой так и остался у него нетронутым и непрожитым. Своей цели он так и не достиг и умер в одиночестве. Он думал не о том, как достигнуть своей цели, а сразу о том, как достигнуть цели для мира. Ты сначала должен обозначить свою цель, и только потом цель для мира. Однажды я спросил у отца, «Если я прыгну со скалы и буду махать руками, Я полечу как птица. Отец посмеялся и сказал: "Не попробуешь не узнаешь", и тут же добавил, что были сумасшедшие, которые попробовали и полетели только вниз и разбились, как яйца, упавшие на пол. Вопрос не в том, может ли человек летать. Вопрос в том, зачем тебе летать? Зачем тебе менять этот мир? Все, на что ты можешь повлиять, Это твой собственный мир. Поменяй для начала свою жизнь, свой собственный мир, а потом хватайся за чужой мир. Обрати внимание, что все великие достижения, которые человечество получило, оно получило не от лидеров, а от изобретателей и ученых или искателей истинные приключений на свою задницу. Понимаешь, если ты лидер, Не ставь перед собой недостижимую цель, иначе она тебя поработит. Захватит весь твой разум и доведёт тебя до паранойи. А у тебя ответственность за твой народ, за твоих подчинённых. Поэтому такие амбициозные и сумасшедшие идеи, как полететь в космос, изменить мир, создать что-то великое и уникальное или на худой конец прыгнуть со скалы, обычно ставят перед собой одиночки которые никогда не умели ценить свою собственную жизнь, да и жизнь в целом. Они смотрят на свою жизнь и видят обычный чистый лист бумаги, которым можно подтереть свою попу и выбросить в мусор. Но если на этой бумаге нарисовать шедевр, то это уже не просто бумага, а ценность мирового масштаба, произведение искусства. Те, кто думает лишь о своей цели — и забывает про цель для мира, умирают отшельниками. Они, наверное, имеют право так думать. Я тоже так думал. И когда мне представилась возможность сделать со своей жизнью что-то стоящее, я схватился за эту возможность. И к чему это тебя привело? Твоя ошибка была в том, что ты перепутал последовательность. Для тебя главной и единственной целью была цель для мира. И только потом с помощью цели для мира ты решил достичь цели для себя, изменить себя, сделать что-то с собой. Это как подойти к девушке и сказать, мол, давай сначала заведем семью, а только потом, прожив долгую жизнь, познакомимся. Ты должен понять очень важную вещь. Лидеру необходимо знать, что чувствуют люди, которые рядом с ним. Люди за которых он берет ответственность. А ты, цель для мира, сделал инструментом достижения своей цели. Все, о чем ты думал, это о своей репутации. Все, чего ты хотел, чтобы тебя уважали и любили. Что бывает, когда кузнец сначала бьет по железу, а потом накаляет это железо в огне? Что будет, если строитель неправильно построит дом, нарушив последовательность строительства. Дом рухнет. Именно. Люди в твоей деревне остались без воды и без тебя. Мир рухнул. Мир, которому ты дал надежду на спасение, в итоге погиб. Ты, как лидер, облажался. Вот почему люди рядом с такими невежественными лидерами больше страдают, чем наслаждаются или живут в безопасности. Членам семьи, таких вот искателей достижения невозможного, не позавидуешь. Своя цель — это то, кем ты должен стать. То, к чему ты стремишься. Стать лидером или стать спасателем, или путешественником, или ученым. Всегда задавай вопрос, зачем это миру, чтобы я им стал, какую пользу я принесу. Помни, что идеология — это то, в чем нуждается мир, и ты можешь ему это дать, став кем-то. Так что своя цель — это только часть пути. Стать королем — это еще не все. Самое важное начинается после того, как ты им стал. После достижения своей цели начинается процесс реализации цели для мира. Цель для мира становится предназначением. Она достигается только лишь после достижения своей цели. И нельзя цель для мира делать способом удовлетворения своих собственных потребностей. Я хочу спасти мир, чтобы мир признал меня Богом. Так не работает. Я хочу спасти мир, чтобы мир продолжал жить дальше. Вот как должно быть. «Я понимаю, о чём ты. Моя мама всегда говорила моему отцу. Ты никогда не думаешь о будущем. Ты живёшь здесь и сейчас. Ты хочешь купить дорогую лошадь, но когда я спрашиваю, зачем она нам, что мы с ней дальше будем делать, ты как воды в рот набрал. Я понимаю теперь претензии мамы». «Это позиция ребёнка, который думает только о своих желаниях, не думая, что это принесёт окружающим». Ребенку это позволительно, но не взрослому зрелому, да еще и лидеру. Итак, едем дальше. Ты понял, что для тебя, как для будущего лидера, цель должна быть достижимой. Но она должна быть для тебя еще и понятной. Один мой друг как-то признался, что его цель — стать религиозным человеком. Но я спросила его, а что это значит — быть религиозным. Он мне «Ну, это тот, кто верит в Бога». Я спрашиваю его «А ты сейчас не веришь?» Он мне «Верю». Значит, ты уже религиозный? На этом моменте я увидела, как дымится его мозг. Мне тоже было непонятно, что значит «стать религиозным». Стать священником — понятно. Стать монахом понятно. А стать религиозным — непонятно. Я правильно тебя понимаю, что своя цель — это найти свое место под солнцем. Да, только место под солнцем не ищут. Ты его сам определяешь и достигаешь. А вот достигаешь ты его при помощи стратегии и тактики. Хм. На какой-то момент Эрик почувствовал, как его мысли стали собираться в кучу. В голове появилась ясность, и его, как говорят, осенило. «Я кое-что понял». «Что?» — спросила Эра. «Ты постоянно ко мне обращаешься, называя меня неправильным лидером, и относишься ко мне как пусть и глупому, и облажавшемуся, но лидеру. Значит ли это, что своя цель у меня — это быть лидером?» «Ты хочешь быть лидером? Ты сам этого хочешь? Или потому что я так говорю?» Этого должна жаждать твоя душа. Я не понимаю, что такое быть лидером? Кто такой лидер? Может быть, я и хочу им быть, но до конца этого не осознаю и не понимаю. Знаешь, что транслирует лидер? Вот воин транслирует силу, ремесленник транслирует мастерство. А что транслирует лидер? Стабильность? Нет, стабильность – транслирует народ. Власть? Нет. Власть — это право, которое тебе позволяет влиять на волю людей. Богатство, ресурсы, что? Я не знаю. Лидер транслирует заботу. Человек, у которого повышена потребность в заботе о других, творец делает лидером. Мне казалось, что это прерогатива родителей. В том самом племени медведя которая не давала покоя племени Орла, лидера называли царь-батюшка. Для них лидер — это отец, а к народу царь относился как к детям. Правда, к детям можно относиться по-разному. Чаще он своих детей держал в ежовых рукавицах, нежели ласкал. По части заботы у народа всегда возникали вопросы, как, впрочем, у народа всего мира к своим лидерам. Мало кто может похвастаться своим лидером, как идеальным отцом или матерью. Всё потому, что, достигнув своей цели, они сдувались и забывали про цель для мира. Воин, убив дракона, сам становился драконом. Я тебе более того скажу, мало кто из людей, если не сказать никто, знает, что такое забота. Можешь дать мне определение слову «забота»? «Ну, это когда...» «Это не про когда», — резко прервала Эра. Хм, «Я не знаю. Я не понимаю». «Никогда не бойся сказать, что ты чего-то не знаешь. Это глупо, когда ты чего-то не знаешь, но всем своим видом показываешь, что знаешь, и начинаешь убеждать весь мир в какой-то ерунде. Такие люди становятся фанатиками. Как ты думаешь, благодаря чему горит огонь?» «Кислороду и дровам», — ответил Эрик. «Правильно. Значит, чтобы огонь не погас, ему нужно две жизненно необходимые вещи — кислород и древесина. Зная это, ты не станешь в огонь лить воду или сыпать песок. Очень часто самонадеянный муж говорит жене, что он заботится о ней, а она этого не ценит. И наоборот, жена пилит мужа, говоря, что устала заботиться о нём. А вся суть в том, что настоящая забота — это знать истинную потребность того, о ком заботишься, и давать ему это. Так что запомни, забота — это умение беречь то, что тебе дорого. Беречь — это значит дать человеку то, в чем он жизненно нуждается. Значит, правильный лидер, когда заботится о своем народе, должен знать, чего на самом деле хочет народ и дает ему это? Да, как огонь. Бог сделал человека царем в надежде, что он даст народу то, в чем народ нуждается, как муж ставит жену перед очагом и говорит ей «Храни его, пока меня нет». Так почему ты решила, что я лидер? Я не смог сберечь свою деревню. Но хотел всей душой. Другое дело, что не справился, но это уже второе. А первое... Это твое желание позаботиться о своем народе даже ценой собственной жизни. Ты не думай, что если тебя в божественной кузнице ковали лидером, то значит, ты идеальный. Для того, чтобы быть великим воином, недостаточно просто родиться мужчиной. Нужно еще учиться обращаться с мечом. Ты здесь только потому, что ты лидер, но ты здесь, а не там на троне, потому что глупый. Запомни правило номер один. Мир начинается с тебя. И если ты не можешь позаботиться о себе, как ты позаботишься о других? Лидеру тоже нужна забота. Он тоже чего-то хочет. Чего ты хочешь больше всего на свете? Я всегда хотел больше всего на свете знать, что делать. Я смотрел на кузнеца и завидовал ему, что он знает, как бить по раскаленному железу и как его закалять. Я завидовал рыбаку, который знал, как и куда бросать сети. Я всегда боялся, что меня могут попросить что-то сделать, а я не смогу этого, потому что не знаю, что и как надо будет делать. Знаешь, что генерирует лидер? Что? Ясность. Лидер генерирует ясность. Он словно знает и понимает больше остальных. Его считают помазанником Бога потому что он подобен Творцу, а значит, он знает столько же. Никогда не задумывался, почему короли сидят всегда на подиумах, почему они хотят быть выше всех, для того, чтобы видеть дальше всех и знать больше всех. Почему у них на голове корона с зубцами? Потому что корона олицетворяет солнце с лучами. Солнце дает свет, а свет несет ясность. Король сидит выше всех, видит дальше всех и понимает больше всех. Он — Солнце. Лидер должен ясно видеть цель и уметь хорошо объяснить, почему мы идем именно туда. Представь себе, что ты плывешь на корабле, и во время шторма корабль пошел на дно, но несколько людей спаслись и их выкинуло на берег. Вот вас, десяток человек, спасшихся на необитаемом острове. Сразу начнется битва за власть. Остров станет вопрос. За кем пойдем? Ты бы за кем пошел? Ну, не знаю. Наверное, за тем, кто мне покажется самым сильным и волевым. А я бы пошла за тем, кто скажет, я знаю, что надо делать. Да, точно. Я бы тоже за ним пошел. Я знаю. Это значит, у него в голове ясность, и это то, что мне нужно в первую очередь от лидера. Он должен всегда знать, чего он хочет, куда он идет и как этого добиться. А если не знает, то ему не зазорно спросить у тех, кто знает. Их он называет советниками. Когда Бог ушел отсюда, оставив этот мир людям, за себя он оставил тех, кто обладал знаниями. Лидер всегда должен быть на прямой связи с Творцом, иначе королевство падёт. А чтобы быть на прямой связи, в голове должна быть ясность. Да, помню, кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Молодец, из тебя выйдет толк. Улыбнулась Эра. Значит, твоей целью будет стать лидером. От этого мы и будем отталкиваться, когда вычислим твою идеологию. Но к этому мы придем позже. А сейчас ты должен научиться ставить цели так, чтобы они были понятны шестилетнему мальчику, чтобы он мог такому же шестилетнему мальчику рассказать. Очень важно, чтобы лидеры понимали. Если ты поставил перед кем-то очень важную цель, и никто не понял, что именно ты хочешь, может произойти то, чего бы ты на самом деле не хотел. Но если непонятно, почему не переспросить? Это как в школе. Учитель рассказал урок и спросил учеников. Вам понятно? И ученики думают, что если они поднимут руку и скажут «непонятно», значит, покажут себя дураками, а никто не хочет выглядеть дураком. Поверь мне, это очень опасно, когда ты перед подчиненными ставишь задачу, и надеешься, что им все понятно, а на деле еще неизвестно, что они все поняли, и спустя время оказывается, что ни черта они не поняли. И начинают импровизировать. Вот тогда происходит коллапс. Дальше, конечно, следует наказание виновных, но ты, как лидер, явно не этого хотел. Для тебя важно, чтобы цель была достигнута. Потом при разборе ты вдруг понимаешь, что никто ничего не понял а переспросить и уточнить они побоялись. Предвосхищай это и убедись в том, что твои подчинённые вышли с полным пониманием и ясностью того, что именно ты хочешь и что им нужно сделать. А они уже поймут, как именно этого достичь, если они профессионалы. А как мне быть понятым? Быть простым и подробно всё объяснять. Бог живёт в простоте. Не бойся быть простым и быть проще. От этого твой авторитет не пострадает. Тебя будут ценить не за то, что ты весь такой замудренно сложный, а за твою эффективность и результативность. Будь проще, и люди к тебе потянутся. Отец со своими детьми должен разговаривать на языке детей, а не взрослых. Ясность и понимание — это половина успеха. Когда ты смотришь на какую-то вещь и не понимаешь, как она устроена, ты начинаешь ее разбирать на детали. Недостаточно просто сказать «я хочу». Всегда используй слово «именно». Что именно ты хочешь? Какая именно вещь тебе нужна? От чего именно тебе плохо? Какую именно цель ты хочешь достичь? Если Бог живет в простоте, то дьявол в деталях. Правильный лидер использует тактику и одного, и другого. «Я понял», — ухмыльнулся мальчик. «Что именно ты понял?» — спросила Эра. «Простота и детали. То, что мне поможет быть понятным и убедительным. Но для начала у меня должна быть ясность в голове». «Ты действительно понял. Едем дальше. Еще один важный элемент в системе целей — время». Знаешь, в чём разница между мечтой и целью? Нет. У мечты нет даты. Когда ты мечте ставишь дату, она становится целью. Время тебя дисциплинирует, заставляет идти вперёд и не позволяет распыляться на ерунду. Время — самый ценный ресурс, который есть у человека, но не все его ценят. Не любят время только те, кто живёт в муках. Возьми в руку раскалённый камень. Как долго ты готов держать его в руке? Время будет твоим врагом. Ты захочешь, чтобы оно быстрее прошло и мучения закончились. Мученики живут недолго. Но возьми в руку ладонь того, кого любишь. Ты захочешь, чтобы это длилось вечно. И не смотри так на мою руку. Смущённо произнесла Эра. Когда мы живём в радости и наслаждении, время становится самым близким другом. И именно в этот момент оно пролетает незаметно. Когда плохо, время тянется. Когда хорошо, оно пролетает. Когда тебе плохо, время враг. Когда хорошо, время друг. Вот почему в раю время вечно. Да. Так вот. Ты понял, какую цель ты хочешь достичь. Теперь поставь ей дату. Ты должен рассчитать время, которое необходимо для достижения этой цели. Ребенок после зачатия появляется на свет после определенного времени. Всему нужно свое время. Время нельзя торопить, но и медлить тоже опасно. Всему свое время. Время, как золотые моменты. Им нужно уметь управлять и ценить его. Это важный ресурс, который ты вкладываешь в реализацию своей цели. Нельзя врагу объявить войну и сказать «я хочу, чтобы она закончилась через неделю». Ты назначаешь время только тогда, когда ты проанализировал потенциал и силу врага, рассчитал свои силы, и тогда ты можешь прикинуть приблизительное время окончания войны. Время не выдумывается, как и идеология. Оно высчитывается. Ко всему надо подходить математически, тогда все получится. Миром правят алгоритмы. За любым действием, событием или явлением всегда стоят алгоритмы. Поэтому все можно вычислить или просчитать, если знаешь как. А как насчет того, что я поставил перед собой цель найти воду, Но я ее не достиг. Как я мог высчитать время? Все пошло не так. Ты до сих пор думаешь, что твоей целью была вода? Твоей целью даже не было спасения деревни. Цель, которую ты поставил перед собой и о которой никому не сказал, это добиться уважения и почитания. Найти воду и спасти деревню – это была лишь стратегия. Подвернулась возможность сделать то, за что тебя бы уважали. А кто сказал, что твой путь к твоей цели подошел к концу? Запомни, на пути к твоей цели всегда будут трудности, провалы и проигрыши. Неважно, сколько голов ты пропустил во время игры, неважно, сколько своих территорий ты отдал врагу во время войны, но пока игра идет, ты не проиграл. Мудрый лидер — Проигрыш воспринимает, как возможность приблизиться к победе. Мудрый лидер из лимона сделает лимонад, а из помета — удобрение. Любая твоя неудача на пути к цели — это трамплин для роста. Учись извлекать из любой неудачи, проблемы или трудности выгоду и мудрость. Сталь иначе не закаляют. То, что я не умер в степи, и то, что ты и твой отец меня заметили — это везение. «Моя неудача мне чуть не стоила жизни. Мне просто повезло, что вы проезжали мимо». «Знаешь, таких, как ты, называют баловнями судьбы. Знаешь, что стоит за везением? Многие думают, что везение — это случайный подарок судьбы непонятно за что. В этой жизни ничего случайного не бывает. Система так устроена, что она выдает такие приятные бонусы, потому что ты накопил нужные баллы». За везением стоят правильные действия. А правильные действия создают подходящую атмосферу внутри. Эту атмосферу люди называют свет. Когда внутри у тебя все правильно, Бог поселяется в тебе. Он словно пришел к тебе в гости, и ему комфортно внутри тебя. Везет только светлым людям, и чем ты светлее внутри, тем ты более везучий. везение, Это благодарность жизни за твое отношение к ней. Твоя правильность обусловлена светом внутри тебя. И ты ничем его не омрачаешь и ничем его не портишь. Ни завистью, ни злобой, ни ненавистью, ни хитростью, ни высокомерием или гордыней. Ты очень светлый человек. Я омрачу все своей глупостью. Глупость — это не порог если ты ее осознаешь. Все люди на Земле проходят этап глупости. Просто кто-то на этом этапе застревает и не хочет учиться. Глупость не отравляет душу. Глупость — это отсутствие знания и опыта. Так что, независимо от того, насколько ты светлый, допусти мысль, что глупым ты тоже можешь быть. Светлый человек — это еще не идеальный. Поэтому Бог берет тебя за руку и ведет по дороге мудрости. Я уже говорила, что недостаточно просто поставить цель. После начинается самое главное — это стратегия и тактика. Когда ты не понимаешь, тогда Бог тебя ведет. Он дает тебе нужные ресурсы, нужных людей. Ведет тебя в нужное место в нужное время и помогает тебе управлять этими ресурсами. Но так будет не всегда. Тебе нужно самому собрать достаточной информации, чтобы понять, какие именно тебе нужны ресурсы для достижения цели и как именно ты будешь ими управлять, чтобы они смогли выполнить свою функцию. Ты понял? Наверное, да. Все, что мне нужно, это поставить свою цель. Она должна быть понятной, ясной и очень подробной. После этого я ставлю цель для мира. И мне нужно понять, какие именно мне нужны ресурсы и как именно я буду ими управлять. И? Когда всё это должно случиться? Время. Я должен поставить этой цели дату, чтобы она не превратилась в мечту. Аминь. И последнее. Главным врагом и одновременно другом цели являются чувства. Ты ставишь цель, но чувствуешь сомнение, неуверенность или еще хуже – «Страх. Эти негативные чувства будут тебя всегда отдалять от цели». «Что мне тогда с ними делать?» «Я научу тебя работать с негативными чувствами, но не сейчас и не сегодня. Просто знай, что если ты не добился цели, значит, она у тебя могла вызывать внутри страх, который тебе помешал ее достигнуть».